Но лежал ли медведьей в охране выносить трупы и смывать кровь в помощи расстрела, не слыхал. Наконец, на спрос мой агента уголовного розыска 28 февраля он проскуряков, подтверждая свои прежние показания в отношении того, что он ничего по данному делу не знает, и что были ли расстреляны в ночь на 17 июля новости лица Николай II и его семья, ему неизвестно. Добавил что в то время, когда было это происшествие, он, Проскуряков, вместе с красноармейцем Егором Столовым, бывшим на охране Ипатьевского дома, были посажены разводящим Павлом Медведевым в баню при караульном помещении, где сидели два дня под арестом за то, что напились пьяны, а потому он, Проскуряков, и не знает, что происходило в эту ночь в доме Ипатьева, где находился царь и его семья. Проскуряков объяснил у меня на допросе. Убийство их произошло в ночь со вторника на среду. Числа я не помню. Я помню, что в понедельник мы получали жалование. Значит, это было 15-го числа, в июле месяце, считая то новым и стилем. Нам жалование платили два раза в месяц, 1-го числа и 15-го числа каждого месяца. На другой день после получки жалования, значит, во вторник, 16-го июля, до 10 часов утра я стоял на посту у будки около Вознесенского проспекта и на Сенского переулка. Егор Столов, с которым я вместе жил в одной комнате, стоял тогда в эти же часы в нижних комнатах дома. Кончив дежурство, мы с Столовым пошли попьянствовать. Напились мы с Столовым до полуночи и под вечер пришли домой. Так и днём предстояло дежурить с 5 часов. Медведев увидел, что мы пьяные, и посадил нас под арест в баню, находившуюся во дворе дома Попова. Мы там и уснули. Спали мы до 3 часов ночи по солнечному времени 1 час. В 3 часов ночик нам пришёл Медведев, разбудил нас и сказал нам: "Вставайте, пойдёмте". Мы спросили его: "Куда?" Он нам ответил: "Завод, идите". Я-то тому вам говорю, что было это в 3 часа, что у старого были при себе часы, и он тогда смотрел на них. Было именно 3 часа. Мы встали и пошли за Медведевым. Привел он нас в нижние комнаты дома Ипатьева. Там были все рабочие охранники, кроме стоявших тогда на постах. В комнате стоял как бы туман от порохового дыма и пахло порохом. В задней комнате с решеткой в окне, которая рядом с кладовой, в стенах и полу были удары пуль. Пуль особенно было много, не самих пуль, а отверстий от них, в одной стене, той самой, которая изображена на предъявленной мне вами фотографической карточке. На были следы пуль и в других стенах. Штыковых ударов нигде в стенах комнаты не было. Там, где в стенах и полу были пулевые отверстия, вокруг них была кровь. На стенах она была брызгами и пятнами, на полу маленькими лужицами. Были капли и лужицы крови и во всех других комнатах, через которые нужно было проходить в отбор дома Ипатьева из этой комнаты, где были следы от пуль. Были такие же следы крови и во дворе, к воротам на камнях. Ясное дело, в этой именно комнате с решеткой, незадолго до нашего со столовым прихода, расстреляли много людей. Увидев все это, я стал спрашивать Медведева и Андрея Стрекотина, что произошло. Они мне сказали, что только что расстреляли всю царскую семью и всех бывших при ней лиц, кроме мальчика. Стали мы все мыть правы, чтобы уничтожить следы крови. В одной из комнат было уже штуки 4-5 метел. Кто их именно принес, я не знаю. Думаю, принесли их со двора. По приказанию Медведева, Кронидов принес из-под сарая со двора опилок. Все мы мыли холодной водой и опилками полы, замывали кровь. Кровь на стенах, где был расстрел, мы смывали мокрыми тряпками. В этой уборке принимали участие все рабочие, кроме постовых. И в той именно комнате, где была поבית царская семья, уборку производили многие. Помню я, что работали тут человека двало тшей, сам Медведев, а теза сын Сморадяковы, Станов. Убирал в этой комнате и я, но были ещё и другие, которых я забыл. Таким же образом, той с водой, мы смыли кровь во дворе из камней. Пуль при уборке я личной никаких не находил. Находили ли другие, не знаю. Когда мы со столовым пришли в нижние комнаты, тут никого, кроме нескольких лапышей, Медведева и наших, и злоказовских рабочих, не было. Юровского при этом не было. Никулин же, как говорил тогда Медведев, был в верхних комнатах, куда дверь из нижних комнат была заперта со стороны верхних комнат. Золотых вещей или каких-либо драгоценностей, снятых с убитых, в нижних комнатах я нигде не видел».